Глава 4. Санкт-Петербург. Июнь 1787 года. Капитан моловский Ну вот, все дела завершены, корабли готовы, и завтра мы уходим в море. Но за эти дни и месяцы пришлось поработать так, что само плавание кажется уже отпуском и морским круизом. Все корабли подняли из воды и полностью проверили. Все, что вызывало подозрения, заменили, а кропуса заново просмолили. На каждое судно загрузили запасы капусты, соленого щавеля, хрена, лука, чеснока. Специально из Архангельска доставили морожку. пропасена сахарная патока, сбитень, пиво. Загрузили мясо, уксус, сыр, масло и прочие продукты. Взяли и запасы промышленных товаров для подарков и торговли студенцами. Среди них ножи, топоры, котлы, котелки, хозяйственные мелочи типа иголок и прочего нужного в быту инструмента, одежда и одеяло. Были получены чугунные гербы, которые надлежало укреплять на российских землях, как на старых, подтверждая на них свое право, так и на вновь открытых. На всех кораблях разместили по несколько комплектов научных и астрономических приборов. Много времени заняло привлечение в экспедицию ученых. Судя по всему, подобралась хорошая компания. Кто-то уже участвовал в экспедициях Кука, другие были известны как отличные специалисты. Это хорошо. Мне все они, знатоки геологии и прочих естественных наук, нужны, как воздух. Я примерно представляю, где находятся межна... месторождения золота на Аляске, но ведь их надо найти и привести образцы. А еще нужны медь, железо и уголь, и все там есть. В помощь нам идет Абоссурал. Там много мастеров, которые должны наладить, в первую очередь, производство железа на месте. Ничего, как раз до Охотска доберутся через всю Сибирь, пока мы морем дойдем. А на кораблях есть несколько бригад плотников и корабельщиков. Надо верх закладывать и строить нормальные суда. Пока, думаю, поставить ее в Охотске. Ну и солдатиков на борту немало, они там очень даже понадобятся. В первую очередь ученых в экспедициях прикрывать, а кроме того, пушки, ружья, порох, свинец. Правда, надеюсь, с индейцами удастся договориться мирно, но уверенности в этом нет. Ну, а если не договорюсь, то все будет зря. Мне ведь вся эта разведка нужна для уточнения отдельных моментов и понимания аборигенов. Я и так знаю, что там творится и что надо делать. Задумка у меня простая. Организовать в тех местах постоянную военно-морскую базу с возможностью самообеспечения в перспективе с правами широкой автономии. Ведь в чем была причина неудач русско-американской компании? В отсутствии людей, продовольствия и промышленных товаров для торговли с туземцами. Ну и в помехах со стороны американцев, которые перехватывали пушинины на несколько миллионов долларов в год. Не стоит, конечно, сбрасывать со счетов махинации, двойную бухгалтерию самой компании, да жестокое обращение ее сотрудников и прочих промышленников с туземцами. Войну с индейцами, да и отсутствие сильного желания – колонизировать эти земли. Рак ее хозяевам был достаточно, особенно в первое время, получаемых доходов от реализации мехов. Да, много каких причин можно найти. Но факт остается фактом. За все года пребывания на этих землях практически ничем, кроме морского мехового промысла, компания не занималась. Понятно, что делались какие-то попытки создать единичные производства, но все окончилось пшиком. Компания была заточена именно на добычу мехов и получение быстрых доходов. И абсолютно не заинтересована в развитии самих территорий. Меня, в общем-то, это как-то не очень беспокоит. Люди нашего времени привыкли, что кто-то грабит ресурсы страны и получает супердоходы, утверждая, что подобное делается на благо народа. Правда, почему-то не забывая в первую очередь себя. Здесь только остается процитировать Верещагина. Мне за державу обидно. Не обиходили свои земли и продали их тем самым вырастили и создали себе врага, который на нас же и гадит. Это только в отчетах и мемуарах, все белые и пушистые. Нет, конечно, есть люди всеми силами, боровшиеся за светлое будущее своей страны, но было их мало, и не они правили, бал. Так что мне надо поначалу там просто осмотреться. Теория теории, а самому глянуть надо. А потом и начнем, богословясь, отстаивать свои законные земли. Глядишь еще и Калифорнию. Прихватим под шумок. А уж Гавайям сам Бог велел быть русской территорией. Не говоря уж про исконно русский остров Хоккайдо. Планов много. Но вот удастся ли их реализовать? Все нужно. Корабли. Промышленность, чтобы эти корабли строить. Люди, чтобы на этих производствах работать и охранять границы. А всех надо кормить, одевать. И дома нужны. Зимы там под минус пятьдесят. При таких условиях любое производство чисто экономически становится невыгодным. Затраты будут большие. Ничего. Место и возможность сделать опытные образцы мы найдем. А потом, может быть, на материк передадим. Правда, и, и там делать некому. А если что-то интересное появится, тут же продадут на Запад. -да. Как говорится, русский бизнес смог выжить под надзором криминала, ментов и государства. Так неужто в таких тепличных условиях, как минус 50 Цельсия и сплошное воровство – при отсутствии производственных мощностей специалистов, но без надзора со стороны не выживем. Меха есть. По отчетам купцов, за год их добывалось на миллион, а то и более рублей. Этого, конечно, маловато для содержания базы, но, во всяком случае, для начала хватит. Да еще огромное количество мехов терялось при перевозке из-за гибели судов. Ну иностранцы за счет торговли с индейцами получали не меньше. Так что есть над чем работать. Насколько помню, где-то мне попадалась цифра. 3 миллиона рублей именно столько составляли расходы на армию и флот в 1710 году. А тут не весь флот и армия, а несколько поменьше. Правда... Много денег заберут новые проекты и организации работ, да и обустройство земель потребует огромных вложений, но, думаю, с найденным там золотом хватит на все. Да и повоюем немного, этого не избежать, так что к войне надо готовиться. Есть ряд проектов, которые надо срочно реализовывать. Нужны новые винтовки Пушки, взрывчатка, правые корабли и многое другое, а иначе опять будет поражение в Крымской войне. Цусима и гемония США. Вот и прикидываю, что надо мне в первую очередь узнать об Аляске, чтобы начать создавать там базу. Тем более, что Екатерина не вечна, а потом к этому проекту будет совсем другое отношение. Открывшаяся в кабинет дверь прервала мои размышления о будущем Новоземелье. Меня навестил отец. «Что, Гриша, никак не успокоишься и все прожекты строишь?» «Да как же иначе, батюшка? Дело-то мне какое вы из государственной доверили? Вот я и думаю, как его лучше выполнить. Уже изучил все, что до меня узнали, теперь осталось самому проверить, да и думать надо». Как те земли защищать? Край тот э, очень велик. Сил на его обустройство потребуется много, да и денег немало. Вот и думаю, как сподручнее это выполнить. Правильно думаешь. Меня тут недавно государь не расспрашивал о твоих делах и замыслах. Я и рассказал ей о твоей озабоченностью, беззащитностью восточных границ. Она поняла, ты да сама думает так же, слишком много силы набрали англичане, надо бы ему корот дать, но так, чтобы в войну не влезть и силу свою показать. А экспедиция как раз и подходит для таких целей, мол, мы тоже по морям плавать умеем и при нужде свои границы защитим, так что и это тоже имею в виду. Надо как-то те земли крепче к нам привязать. не надеется на тебя и ждет предложений. Спасибо, батюшка. Я все объеду, в каждую дырку залезу, Ну, найду, как это сделать. Вот хорошо. Об остальном не беспокойся, Гришенька. Мы с Екатериной Алексеевной тебе поможем. Ты только сам не споткнись. Как можно, батюшка? А, очень просто. Завистников у тебя много стало, слишком тебя государыня выделила. Так что чуть споткнешься, подтолкнут, чтоб упал, а подняться уже не дадут. А если и не будет ничего, так и придумают сами, наветами изведут. Осторожнее надо быть, слова лишнего не говори, никому не грози и никого не пугай. Лучше лишний раз улыбнись и промолчи. Трудно такое сделать, но без этого никуда. И не забывай, что любят наши люди подарки получать. Ой, как любят. А что там, на море, да в чужих землях делать, то тебе видней. Одну скажу, что помощников надо искать, самому совсем там не справиться. За совет спасибо, конечно, только возноситься в гордыне мне пока нечего, еще ничего и не сделал. А так всегда и считай, все, что ты сделаешь, лишь малая часть того, что тебе надо исполнить в этой жизни, тогда и греха гордыни избежишь. Но и цену себе знай, не позволяя всем о тебе ноги вытирать. И за этот совет спасибо. Ты меня как будто в последний путь провожаешь, батюшка. Не в последний, а в дальний. Надолго ведь расстаемся. Самое главное – волю не исполни и ее прославь межправителей иноземных. Тогда тебе многое простят. Ну, а не справишься, Вишенька, не взыщи. Будешь в деревенском пруду плавать да утками командовать. Наш разговор с графом продолжался несколько часов. Самое главное, что он до меня пытался донести, мною получен карт-бланш от императрицы. И я не имею права на неудачный результат экспедиции. Через три года меня ждут с полным отчетом лично, а также я должен через иркутского губернатора постоянно присылать сообщения о текущем состоянии дел. От него мне будут приходить и новые указания, ну, если они, конечно, понадобятся.